Числяки в Восточной Руси представляются группой, подобной галицким сотным людям, и также, как и те, упоминаются в наших источниках лишь по окончании ханского господства над ними. Впервые мы обнаруживаем их в завещании великого князя Ивана I, которое было написано около 1339 года. Разделяя свои владение среди сыновей, Иван Калита — наставлял их держать числяков под совместным контролем. Подобные же пункты появляются в завещаниях и межкняжеских договорах преемников Ивана Калиты. В большинстве из них утверждается, что земли, на которых расселены числяки, не должны продаваться. Очевидно, что числики считались группой, подчиненной московскому княжескому клану в целом, а не либо отдельному князю. Мы можем сказать, что они находились под великокняжеской властью. Вероятно, первоначально они подчинялись непосредственно хану, а затем район, где они жили, был дарован ханом великому князю Ивану I. Поскольку, как мы знаем, хан имел право освобождать отдельные районы из-под власти русских князей, и подчинять их своей собственной администрации, он, несомненно, имел право и возвращать какие-либо из этих районов русской администрации, если на то была его воля. Статус числяков от этого не изменялся, но продукты их труда поступали уже в Великое княжество Московское, а не к хану. Галицкие ордынцы, как и сотные люди, были организованы в общины. Термин «орда» по-монгольски «орду», как мы знаем, обозначает лагерь или ставку хана, или кого-либо из членов императорской семьи, а также командира большого военного соединения. «Орда» в данном случае получила свое название, потому что как группа должна была выполнять определенные службы, для ставки ближайшего военачальника. В более узком смысле каждая деревенская община такого типа также называлась Ордой. Люди, не принадлежавшие к Орде, могли присоединиться к ней, если принимали на себя все обязанности и обязательства ордынца, то есть члена Орды. Человек, однажды вступивший в Орду, должен был служить там на протяжении всей жизни, и сыновья его тоже. Таким образом, крепостное состояние каждого члена Орды было постоянным и наследуемым. В источниках упоминаются две категории должностных лиц Орды – тивуны и ватаманы. Первый термин – это пережиток киевского периода – Тиун когда он употреблялся в значении либо княжеского управляющего, либо судьи. Ордынский Тивун, вероятно, был судьей. Ватаман был предводителем местной ордынской единицы. По видимости, как Тивуны, так и ватаманы избирались народом. В XV и начале XVI века галицкие ордынцы – жили в пяти деревнях Галицкого округа и в десяти деревнях Львовского округа. Они должны были предоставлять запряженные повозки для перевозки грузов по требованию князя, постоянно держать смену лошадей в ближайшем замке, чтобы облегчать продвижение повозок, перевозить княжескую почту на расстоянии в 10 миль, предоставлять четырех всадников, Де любого похода, в котором принимает участие князь или комендант княжеского замка и местное дворянство, пасти и охранять княжеский скот, когда это требовалось. Согласно документам Великого княжества Литовского, обязанности слуг ордынских, как обычно называли там ордынцев, носили самый разный характер. Одни из них должны были следить за плотинами, на водяных мельницах, другие – обеспечивать повозками княжеских посланников и курьеров, третьи – сопровождать в качестве охранников посольства к татарским ханам и являться верхом в полном вооружении.